Глава 18. В нескольких милях восточнее морган -тауна мы покидаем автостраду и останавливаемся перед мотелем Best Вестерн», устроенным в старомодном стиле. Это когда можно поставить машину прямо перед своей комнатой. Нас уже ждут агенты, скорее всего, ФБР. Я выползаю из фургона с великолепным ощущением свободы и слышу голос Хански. Твой номер 38. Один из непредставившихся агентов отпирает дверь и передает мне ключ. В номере две широченные кровати. На одной выложен целый гардероб. Следом за мной входит и закрывает дверь Ханский Серхов. «Я выяснил в тюрьме твой размер», — сообщает Ханский, указывая на одежду. «Не понравится, не беда. Можно будет пройтись по магазинам». Мне предложены две белые рубашки и одна в голубую полоску. Все с воротником на пуговках. Две пары брюк цвета хаки, ленялые джинсы, коричневый кожаный ремень, стопка аккуратно сложенных трусов, две белые футболки, несколько нераспакованных пар носков, коричневые мокасины приличного вида и уродливейшие на свете черные полуботинки. В целом, неплохо для начала. Спасибо, говорю я. Зубная щетка, паста, бритвенные принадлежности в ванной, докладывает Хански. Там же найдешь спортивную сумку. Понадобится что-то еще. Купим в магазине. Как насчет ланча? Не сейчас. Хочется немного побыть одному. Без проблем, Мэл. Теперь я Макс, если не возражаешь. А Макс Болдуин, подсказывает Серхов. Ха, быстро вы подсветились. Они выходят, и я запираюсь, медленно стаскиваю с себя тюремное барахло оливковую рубаху и штаны, белые носки, черные шнурованные башмаки на толстой подметке и заношенные трусы. Надеваю новые трусы и футболку, залезаю под простыню и таращусь в потолок. Обедать мы идем в дешевую рыбную забегаловку под боком, где можно заказать еду, не вылезая из автомобиля и съесть сколько захочешь крабовых клешней за 7 долларов 98 центов. Кроме Ханский, Серхофа и меня, в заведении ни души, и мы долго поедаем морепродукты невысокого качества. Для меня это настоящее гурманство. Расслабившись, они отпускают шуточки и издеваются над моим прикидом. Я не остаюсь в долгу и напоминаю, что, во-первых, я, в отличие от них, не белый баловень, а, во-вторых, впредь буду покупать себе одежку сам. Потом они напоминают мне, что у нас еще есть дела. Надо принять много решений. Мы возвращаемся в мотель в соседний с моим номер, где одна из двух кроватей завалена папками и бумагами. К нам присоединяется Хичкок. Нас теперь четверо и мы добросовестно сотрудничаем, несмотря на мой скепсис. Я твержу себе, что эти люди отныне на моей стороне, а правительство — мой защитник и друг, но полностью принять этого не в силах. Возможно, со временем они добьются моего доверия, хотя, сомневаюсь, не могу забыть обещание правительственных агентов спасти меня от суда». Новое имя уже прилипло ко мне, и это решение окончательное. «Макс, утром мы уезжаем», — сообщает Хански. «Надо решить, куда. Это зависит от того, как ты хочешь изменить внешность. Ты ясно сказал, что желаешь ее изменить, а эта задачка не из легких». «Намекаешь на мои показания?» — спрашиваю я. «Да, процесс Рукера может начаться через полгода, а то и через год». Не исключено, что он признает свою вину и избежит процесса. Возможно, но будем исходить из того, что этого не произойдет. Значит, суд, если тебе сделать операцию сейчас, то, давая показания, ты засветишь свое новое лицо. Безопаснее пойти на это уже после суда. А как с безопасностью в предстоящие шесть месяцев? Мы же знаем, что банда Рукера станет меня искать они уже думают как до меня добраться и знают что нельзя терять времени грохнуть меня до суда значит избавиться от основного свидетеля предстоящие полгода самые опасные поэтому я хочу оперироваться сейчас немедленно ладно а суд да брось крис ты же знаешь что есть способы меня спрятать я могу давать показания из за ширмы такое бывало ты что не смотришь телевизор и кино Со мной не полностью согласны, но настроение у всех вполне серьезное. Как ни страшна мысль о том, чтобы дать изобличающий Куинна Рукера показания, меня можно будет защитить. Был такой опыт в прошлом году, признает Хичкок. Большой процесс наркодилеров в Нью-Джерси. Осведомитель совершенно не походил на себя прежнего, и мы закрыли свидетельскую трибуну так, чтобы его могли видеть только судья и присяжные. Голос тоже изменили, так что обвиняемые понятия не имели, кто такой свидетель и как он выглядит. «Они и так знают, кто я такой. Просто не хочу, чтобы они меня видели». «Ладно», — говорит Ханский, — «тебе решать». «Ну, считайте, что я решил». Ханский достает телефон и идет к двери. «Мне надо сделать несколько звонков». После его ухода Серхов говорит. «Пока он занят...» «Обсудим место назначения. Скажи, куда поедешь, Макс, чтобы мы занялись жильем». «Флорида», — ответил я. «Всю жизнь я провел на холмах и в горах. Теперь тянет сменить обстановку и пейзаж. Хочется пляжей и океанских видов, теплого климата». Я выпаливаю это, словно часами обдумывал ответ. «А так оно, собственно, и есть». «Но не юг Флориды, там жарковато». Возможно, Пенсакола или Джексонвилл. вилл Севернее климат помягче. Маршалы, выслушав мой заказ, начинают усиленно соображать. Серхов тычет в клавиши на своем компьютере, подыскивая мне новое место под солнцем. Я разваливаюсь в кресле, закинув босые ноги на кровать и наслаждаюсь обстановкой. Сейчас четыре часа дня. Во Фросбурге разгар воскресенья, худшее время. Как большинство заключенных, я по воскресеньям не работал и часто маялся от скуки. Приходилось играть в баскетбол и подолгу ходить по беговой дорожке, лишь бы хоть чем-то себя занять. Свидания были позади, те, кого посетили родственники, находились в подавленном состоянии. Начиналась новая неделя, в точности такая, как предыдущая. Тюремная жизнь уже меркнет в памяти, пусть и медленно. Знаю, что совсем ее забыть не получится, но пора от нее избавляться. Малкольм Баннистер по-прежнему мотает где-то срок, но Макс Болдуин — свободный человек, ему есть куда податься и на что посмотреть. С наступлением темноты мы едем в Моргантаун в поисках мясного ресторана. По пути мы проезжаем стриптиз-клуб. Я молчу, как невелик соблазн. Я пять лет не видел голую женщину, разве что во сне. Но не уверен, стоит ли мне таращиться со скамейки на стайку стриптизерш. Мы находим рекомендованный нам ресторан и садимся за столик. Теплая компания трех старых приятелей, пришедшая поужинать. Ханский, Серхов и я заказываем самые большие порции филе, какие только есть в меню. Я смываю еду внутрь тремя кружками пива. Они ограничиваются чаем со льдом, но я вижу, что они мне завидуют. Мы возвращаемся к десяти, но я не могу заснуть и целый час смотрю телевизор. Во Фросбурге я мало этим занимался. В полночь я беру оставленный мне ханский экземпляр обвинительного заключения и читаю с утроенным вниманием. Там нет упоминаний ни баллистической экспертизы, ни свидетелей. Подробно рассказывается о месте преступления, о пулевых ранениях, причинах смерти, ожогах на теле Наоми Клэри, пустом сейфе, но об уликах ни слова. Пока все, что у них есть, это признание самого Куинна. Да, еще подозрение о происхождении, найденной у него на личности. Обвинительное заключение всегда может быть исправлено обвинением, и в данном случае над этим придется попотеть. Пока это плод спешки, предназначенный для успокоения обеспокоенных. Я не увлекаюсь критикой. Документ великолепный.